Глава 18. Постановление на обыск в доме гражданина Антипова было получено без проблем. Оснований для этого более чем достаточно. Машина, в которой бандиты вывозили труп гражданина Киселина, принадлежала Антипову, поэтому майор Ахаров р был настроен очень решительно. Никакой полковник с е в а с т ь я н о в не мог ему помешать, да тот в общем-то и не возражал. Спецназовцы окружили дом. Перекрыли волчий ход. Вот-вот должна была поступить команда на штурм. Тут вдруг в небе появился вертолет, завис над особняком Антипа и стал опускаться. Двор большой, места для посадки более чем достаточно. Архаров связался с командиром группы. Лёша, клиент уходит, запускай своих ястребов. Команда на штурм не заставила себя долго ждать. с п е ц н а з о в ц о рванули к дому. ловко преодолели забор, но пока они укладывали охрану, огибали дом и бежали к вертолету, тот успел подняться в воздух. Остановить его можно было только меткой очередью или выстрелом из гранатомета, но Архаров не решился дать такой приказ. Командир группы тоже не стал рисковать. Вертолет взмыл в небо и полетел в сторону Москвы. Майору пришлось звонить в управление и докладывать об этом с е в а с т ь я н о в у В дом Архаров заходил в расстроенных чувствах. Им на встречу вышел боец в маске, пальцем показал на второй этаж. Судя по всему, он обнаружил там что-то интересное, возможно труп. И точно в большой богато обставленной спальне на золоченой кровати лицом вниз лежала девушка в шелковом халате. Она вытянула руки, роскошные волосы рассыпались по ее спине. Она не двигалась и не дышала. Это была Варвара Купавина. Архаров узнал ее по цвету волос и фигуре. Он подошел к девушке, наклонился, пальцами коснулся шеи, чтобы нащупать яремную вену. Но Варвара вдруг ожила, резко повернулась к нему, посмотрела на него дикими глазами. Архаров невольно шарахнулся от нее. Тьфу ты! Товарищ майор, с каким-то и з в е и т е л ь н ы м кокетством проговорила Варвара. От нее пахнуло свежим коньяком. Да и глазки у девушки с о л о в ь и н ы е Видно, расставание с любимым авторитетом обмывало. Кому товарища, кому гражданин? А что я такого сделала? Удивилась Варвара и вдруг, будто бы не в значай, расстегнула нижнюю пуговицу на халате. Она села на край кровати, эффектно забросила ногу на ногу и развела отвороты халата так, что грудь едва не выскочила за борт. А я тебя в камеру к Чиркиной оформлю. Она тебе все расскажет. Архаров подошел к ней, взял за руку и тут же отступил, потому что Варвара поднялась сама. Мало того, что она едва не заскочила к нему в объятия, в камеру к Чиркиной, а может лучше к вам домой? Не угадала? Вдруг я в постели сделаю важное признание. Варвара обвела руками шею Архарова, блудливо посмотрела в глаза, провела языком по губам. Майору пришлось доставать наручники. Купавина отскочила от него, как резиновый мячик от стенки, но осадила себя, остановилась, приняла картинную позу. Товарищ майор, вы посмотрите на мои руки. Она нежно провела длинными красивыми пальцами по своему запястью. Где Антип? Улетел. Варвара махнула ладонями, будто крылышками. Куда? Не сказал. А тебя бросил? Почему бросил? Он еще сюда вернется? или вы думаете, что Антип убежал? Нет, конечно. Просто у него дела. Жан где? Какой Жан? Да, вспомнила. А разве он должен быть здесь? Он был здесь. Я этого не знала. Я не говорю, что ты можешь что-то знать, но если вдруг тебе все-таки что-то известно, то советую не запираться. Жан убит. Его труп в морге. И если ты скажешь, кто его убил, тебе это з а с т е т с я на суде. На суде? Чиркина во всем призналась. Тебя будут судить за нападение на п л а т о н о в у Это какая-то ошибка. Я ни в чем не виновата. Варвара сложила ладони перед грудью. Архаров мрачно усмехнулся, глядя на Купавину. Она явно ломала комедию. Про убийство Ивана Киселина это б е с и е знала. Ее ничуть не удивило известие о том, что его труп находится в морге. Но спрашивать Ерхаров больше ни о чем не стал. Пусть она сначала протрезвеет. А потом они продолжат разговор не здесь, в управлении, в официальной обстановке. Майор велел увести купавину, но дал ей небольшую отсрочку на то, чтобы она делась поприличней. Не стоило отправлять женщину в обезьянник в халате, под которым у нее ничего не было. Он покинул спальню, обошел дом, спустился в подвал, возможно, где-то там и был убит Киселин. Майор обошел все помещения. Но ничего подозрительного не обнаружил. х у л о с о б н я к а Бойков допрашивал охранника, того самого парня, который выходил к Егору, когда он подъезжал к дому для встречи с Антипом. Ну да, на вертолет сел и улетел. о бескураженно бубнил парень, посматривая на дюжего спецназовца, маячившего неподалеку. С кем? Кто ты с ним там был? Кто? в а л и д о л А Никс? Нет, Никса не было. а р е н ь задумался. И кашалота. Они куда-то подевались. Наверное, в доме где-то, предположил охранник и глянул на Архарова. А может, н и к с и кашалот еще раньше уехали? Нет, сегодня никто не выезжал. Да и вчера. В микроавтобусе Чипс был. Он как уехал, так и все. Когда уехал? Вчера. Архаров кивнул. Видимо, Антип готовил себе путь к отступлению. Потом у и подогнал микроавтобус за п а с н о м у выходу. Некто Чипс. Уехал на машине, а вернулся пешком под землей. Потом он же с кем-то из своих дружков перенес в автобус труп Жана и вывез. Но вернулся в дом той же дорогой, бандиты уже не могли. Никто еще не въезжал во двор с тех самых пор, как Архаров установил наблюдение за Антипом. Но куда же девались Никс и некто Кашалот? Архарову предстояло разобраться во всем, вникнуть в ситуацию, но прежде всего. Он должен был выяснить, кто убил Жана, когда вчера, сразу после того, как Жана привезли, а увезли его когда, д а не увозили, может вынесли через черный ход? Какой черный ход? А выносить зачем? А ты не знаешь, что Жана убили? Нет. Глаза охранника округлились. В морге он. Опознание уже проведено. Я не знал. Понимаешь, какая тут штука выходит? Его возле вашего дома нашли. Кто убил неясно. В доме никого нет, только ты со своей сменой. Кто старший с т о б о й спрос. Ты меня понимаешь? О с в е д о м ы собойков, если честно, не очень. А зачем нам за антипо м и валидолом гоняться? Мы на тебя т р у п ж а на повесим и будешь отвечать. Да я не знаю ничего. Возмущенно вскинулся парень. Так не бывает. Что-нибудь да знаешь? Постарайся вспомнить все, что тебе известно про а н т и п а валидола, чипса. Кто такие н и к с ы и Кашалот? Да что я про них знаю? Ничего. Архаров внимательно смотрел на парня. Он заметил огонек, вспыхнувший в его глазах. Номер у пацана маленький, шестой. К большим делам он точно не допущен, но все-таки кое-что знает. Просто не уверен, стоит ли сдавать Антипа или кого-то из его людей. Но Бойков умел давить и колоть. К тому же он нащупал слабину в защите охранника. Судя по всему, результат должен быть. В кармане майора зазвенел телефон. На проводе был Брагин. Егор Васильевич, это тебя должно заинтересовать. На фотографии в липом паспорте Антип был в парике с усами, в р о г о в ы х очках с диоптриями. Все это у него при себе. Сейчас он пойдет в туалет и п е р е в о п л о т и т с я Влатыпина Илью Николаевича, но перед в а л и д о л о м должен оставаться антипом до конца. Запоминай, Штоколов Юрий Борисович, улица Полевая, дом 108, с к а ж е ь что от меня. Я ему позвоню, он будет тебя ждать. У ш т о к о л а в в с я бухгалтерия, без него как без рук. Ты меня понимаешь? Все сделаю, босс. Заявил в а л и д о л и расплылся в улыбке. Считай, что я уже пенсионер. Отныне, босс, ты, тебе и карты в руки. Антип спешил. Менты видели, как он удрал от них на вертолете. Наверняка они приняли меры. Но фура еще не с с я к л а Он уже в аэропорту. Регистрация на рейс началась. Антип обязательно успеет. А в России на хозяйстве пусть остается в а л и д о л Ключ к системе Антип ему дал. Дальше все зависит от него. А он выходит на пенсию. За бугром у него есть все, чтобы достойно встретить старость. Да нормально все будет. И за Варварой присмотри, в смысле решить с ней? Антип качнул головой. Взбесила его Варвара. Он едва ее не придушил. Вовремя остановился, еще бы чуть-чуть и все. Пожалел девку, оставил жить, но с собой в теплые края не взял. д е л о тут вовсе не в паспорте. Зря Варвара исполнила перед ним вожделенный танец с о л о м е й Этим она разрушила интригу. к о т о р ы й намерто казалось бы п р и в я з а л а его к ней, все очарование вдруг исчезло. Более того, Антип прозрел. Он понял, что Варвара самое настоящее чудовище. Для нее нет ничего святого. Девчонку кислотой облила, ж а н н а к смерти приговорила, такая сука и его самого могла спровадить на тот свет. Антип поставил Варвару в своем доме, пусть барахтается как может, посадит ее за кислоту. Туда ей дорога. А если Зажана скажет, так она по сути дела и есть организатор убийства, а н т и п а т а не достанут, а ее упрячут надолго. Бросил он Варвару, хотя не исключено, что чувство погашшее со зла в спыхнет с новой силой. Если так и случится, то пацаны переправят ее к нему. Надо будет, они сделают это силой, если, конечно, Валедол к этому времени останется на плаву и не скурвится. А ведь такое вполне возможно. Настроение жуть, состояние жесть. Рыдать от обиды хочется и в о л о с ы р в а т ь от злости на себе. Варвара сидела на скамье в камере временного задержания, закрыв лицо руками. Мимо проходили менты, посматривали на нее через решетчатую стену, посмеивались. Они глядели на нее как на какую-то шлюху. Она такой и была. Разве нет? Кто спал со старым и дряблым Антипом ради сиюминутной выгоды? Варвара пыталась разобраться в своих поступках и не находила себе оправданий. Зато у нее возникла мысль переложить часть вины на темные силы. Да, она всегда была смелой, бойкой, в меру циничной, но мысль о том, чтобы облить к о н к у р е н т к у кислотой, возникла у нее только после того, как она стала соломеей. Библейской з л о д е й к о й повинной в гибели самого Иоанна Крестителя, может в нее вселилась душа с л о м е и обреченная на вечные страдания, потому она и потребовала голову Ивана. У Антипы как еще объяснить, что Варвара так в з ъ е л а с ь на Жана, любви не было, злость о с о б о й тоже, да он отказался помогать, но это не причина для ненависти, а она требовала его голову. с настойчивостью, достойной лучшего применения, и добилась таки своего. Все вышло так, как Варвара хотела. Антип не отрубил голову Жану, просто застрелил его. Но это уже не существенные детали. Дверь открылась. Варвара увидела сытую физиономию на выход. Варвара посмотрела на Мента, что-то тупо жующего. Неужели отпускают? Наверное, сама с о л о м е я пришла ей на помощь, напустила. На уголовный розыск туман забвения. Ну вы, отпускать ее никто не собирался. Варвару перевели в блок, в котором находился изолятор временного содержания. Ее определяли на долговременное хранение. Эта мысль вызвала в ней приступ дикой тоски. Но стоило Варваре попасть в камеру, как включился инстинкт самосохранения, желание бороться до победного конца. Татьяна еще не поднялась с койки, а Варвара уже обо всем догадалась. Менты устроили мощную ставку. Где-то тут, наверняка, находился жучок или даже скрытая видеокамера. Сейчас они разговарятся, начнут выяснять, кто и что сказал ментам по делу Платоновой, вырабатывать общую тактику. Именно этого Архаров и ждет. И если он опустился до такого коварства, значит, у него на Варвару ничего нет. даже при том, что ее подельница в заточении. Видимо, не зря она упросила Антипа заслать к Татьяне бутафорского киллера. Ты, Татьяна смотрела на нее большими глазами. Не взгляд у нее, а целый ч и с т о к о л из вопросов. Я с авторитетом одним связалась, сказала Варвара, выразительно глядя на Татьяну, с очень крутым. Он сбежал, меня взяли, но скоро отпустят. У них на меня ничего нет. А тебя за что сюда определили? Варвара не просто смотрел на Татьяну, она давила на нее взглядом, вталкивала в голову понимание ситуации. Из-за какой-то Платоновой, говорят, что ты ее кислотой облила, а я об этом знала. Татьяна кивнула, недобро скривила губы. Да, она все поняла, только вот не испытывала особого желания плясать под чужую дудку. Как можно знать о том, чего не было? Варвара возмущенно всплеснула руками. Не было. Ключи от квартиры Платоновой я не заказывала, а они даже парня нашли, который их вроде бы изготавливал. Он показания против меня дал. о г о в а р и в а ю т Адвокат хороший нужен. Пусть он поговорит с этим деятелем. Варвара выразительно провела пальцем по горлу. Есть у н е е люди, которые смогут повлиять на Сашку Ключника. Она обязательно этим займется. Татьяне тоже не поздоровится, если она сдаст ее. Конечно же, Варвара блефовала, но Татьяна могла принять ее угрозу за чистую монету. Бутафорский киллер из ее памяти никуда не делся, а поговорят обязательно. А ведь мне сказали, что тебя убили. Да ну, ты была у какого-то Антипа, и он тебя прикончил. Антип никакой-то, он очень крутой авторитет. Я действительно жива. Значит, меня снова обманули. Это же менты. Когда у них нет правды, они начинают врать. Татьяна усмехнулась. Да, именно так она и поняла. Варвара подмигнула ей, призывая держаться и не падать духом. Нет у ментов против них ничего, если не считать ключника Сашку. В принципе, Варвара могла повлиять на него и без антипа. Есть у нее один хороший знакомый, который мог бы помочь. Она обязательно поговорит с ним, если окажется на свободе. Варвара может выйти на волю, если Татьяна будет держать язык за зубами. Архаров выключил запись и возмущенно посмотрел на Пирожникова. Что это было? Он только что прослушал разговор между Купавиной и Чиркиной. Этот диалог очень ему не понравился. Надо же было как-то Чиркину на признание раскрутить, проговорил Семен. Судя по его виду, он ожидал похвалы за инициативу, а тут друг замаячил в з ы с к а н и е за глупую самодеятельность. Раскрутил, работа идет, разговоры записываются. Они твое самодурство в два счета раскусили и обо всем договорились. Архаров запустил петерню волосы, взлохматил их. Теперь Купавина знала, что ее объявили покойной, а если е г о р обманывал Чиркину? Значит, у него не имелось других аргументов. У Архарова имелись признательные показания Соловьева, но ими можно было прижать только Чиркину, а она держалась на допросах как партизанка. Если Татьяна не сдаст Купавину, то никакого движения вперед не будет. Варвару придется отпускать. То, что она жила с Антипом, ничего не значит. Но допросить Купавину в любом случае придется. Охранников Антипа уже крутят во всю. Может и Варвара знала, что случилось с Никсом и кашалотом. Звонил Брагин. Он сообщил, что в микроавтобусе Антипа была обнаружена кровь не только Киселина, но и какого-то другого человека.